послесловия. А теперь, пожалуйста, послушайте эту книгу сначала. Ведь беда восприятия человеческой памяти состоит в том, что лишь малая доля информации усваивается с первого раза. А все, что мы с вами обсуждали в этой книге, имеет первостепенную важность для настоящей соблазнительницы. Хотя, в общем, и тех 10% информации, которая у вас усвоилась, может хватить на ближайшую неделю. Так и быть, прослушайте снова эту сексуальную Библию в ближайшие выходные. Классных вам мужчин!